Просил руки Габриэль. К счастью, я был один, когда распечатал это письмо, потому что изумление мое было безграничным. Новость, которую оно содержало, была в самом деле странна. Казалось, что самое провидение ставит графа Гарация лицом к лицу с единственным человеком, действительно его знающим. Но сколько я не старался притвориться, Полина, войдя, тотчас заметила, что в ее отсутствии случилось со мной что-то необыкновенное. Впрочем, мне нетрудно было все объяснить по-своему, и как только она узнала, что семейные дела заставляют меня совершить путешествие во Францию, приписала мое уныние горести от нашей разлуки. Она тоже побледнела и принуждена была сесть. В первый раз мы разлучались после того, как почти год назад я ее спас. К тому же между сердцами, любящими друг друга, в минуту разлуки, по-видимому, короткой и безопасной, рождаются какие-то тайные предчувствия, делающие ее беспокойной и печальной, несмотря на все, что говорит разум для нашего успокоения. Мне нельзя было терять ни одной минуты. Я решил отправиться на другой же день. Я пошел в свою комнату, чтобы сделать некоторое необходимое приготовление. Полина вышла в сад, где и я присоединился к ней, окончив свои занятия. Я нашел ее сидевшей на той самой скамье, на которой она рассказала мне свою жизнь. С этого времени как будто она почила в объятиях смерти. Ни один звук из Франции не долетал, чтобы пробудить ее. Но, может быть, это спокойствие уже приближалось к концу, И будущее для нее начинало печально соединяться с прошедшим, несмотря на все мои усилия заставить ее забыть его. Я нашел ее грустной, задумчивой и сел подле нее. Первые слова, которые она произнесла, открыли мне причину ее печали. Итак, вы едете? – спросила она. Так надо, Полина, – отвечал я голосом, которому старался придать спокойствие. Вы знаете лучше всякого, что бывает происшествие, располагающее нами, и похищающее от мест, которые мы не хотели бы оставить даже на час. Так ветер поступает с бедным листком. Счастье моей матери, сестры, даже мое, о котором я не сказал бы вам, если бы оно одно подвергалось опасности, зависит от поспешности моей в этом путешествии. Поезжайте ответила печально Полина. Поезжайте, если надо. Но не забудьте, что у вас в Англии есть также сестра, у которой нет матери, и единственное счастье которой зависит от вас. О, Полина! — вскричал я, сжимая ее в своих объятиях. Скажите мне, сомневались ли вы когда-нибудь в любви моей? Верите ли вы, что я удаляюсь от вас с растерзанным сердцем? что минута, счастливейшая в моей жизни, будет та, когда я возвращусь опять в этот маленький домик, скрывающий вас от целого света. Жить с вами жизнью, брата и сестры, с одной надеждой на дни, ее более счастливые. Верите ли вы, что это составляет для меня счастье величайшее, чем то, о котором я смел когда-нибудь мечтать? О, скажите мне, верите ли вы этому? «Да». «Я этому верю», — отвечала мне Полина, — «потому что было бы неблагодарностью сомневаться. Любовь ваша ко мне была так нежна и так возвышенна, что я могу говорить о ней не краснее, как об одной из добродетелей ваших. Что касается большего счастья, на которое вы надеетесь, Альфред, то я не понимаю его. Наше счастье, я уверена в том, зависит от непорочности наших отношений» и чем более положение мое становится странным и чуждым всякому сравнению, тем более освобождаюсь от обязанностей своих по отношению к обществу, тем более сама должна быть строгой в исполнении их. — О, да, да, — сказал я, — я понимаю вас, и Бог наказал бы меня, если бы я осмелился когда-нибудь оторвать один цветок из мученического венка вашего. Но, наконец, могут случиться происшествия, которые сделают вас свободны. Сама жизнь графа, извините, если я обращаюсь к этому предмету, подвергают его более, нежели всякого другого. О да, я это знаю. Поверите ли, что я никогда не развертываю газету без содрогания».